Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С. З. М. М. К ней заходил замечательный музыкант, я дружил с ним, Исай Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поры я уже привык видеть в нем первого поэта поколения. Время показало, что я не ошибся. Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доныне для меня недоступна, потому что поэзия моего понимания все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и при всей неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара. Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколение выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, сильвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращении от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Осеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую. Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движения. В хозяйстве М я увидал тогда первый в моей жизни примус.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 Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбуждение. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначение. Он открыто позировал, но с такой скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.